Глава 19. Розалия Польдовна говорила долго. Я не сразу уяснила суть дела, но в конце концов поняла, что она задумала. Клауза хорошо готовит, любит стоять у плиты и изобретать новые рецепты. А мы с Максом не принадлежим к племени гурманов, не ездим в кулинарные путешествия. Мы любим разные каши, куриные котлеты, картофельное пюре, овощной салат, пирожки с капустой. Для киса же лучше сосисок, пельменей, пиццы, печенья ничего нет. Я не реализована как личность, обещала Краузе. А потеря жилья толчок к изменению биографии. Хочу завести блог в интернете. Сама я останусь за кадром, лицом проекта будет Альберт Кузьмич. Он повар, муся эфира его помощницы. И как вам моя идея? Мм, креативно, оценила я. А в чём моя роль? Я оператор, заявила няня. Но одной мне не справиться. Как вести съёмку и заставлять двигаться животных? Вы лампа, руки, а за одной голос за кадром. Собаки Альберт Кузьмич прекрасно ходят, удивилась я. Вот, кивнула няня. Вы очень умная женщина, сразу уловили основную проблему. Псинки разбегутся, а мне надо, чтобы они резали овощи, фрукты, орудовали ножами. Это невозможно, засмеялась я. Краузе постучала себя ладонью по лбу. Всё получится, если подключить ум, с утра я думала и дотумкала. Сбегала в торговый центр, всё купила и наладила, завела в Instagram кот-повар. Там уже 80 человек подписалось. Мне бы понять, что франциска дохлый номер. Да жалко денег стало, и я решила, что два дела больше прибыли принесут. Включила аппараты, он сгорел. Ну и фиг с ним, с франчизкой. Идея такая. Альберт Кузьмич кратенько рассказывает, как он ему психи готовит. А рецепт очень вкусный. Его дадим только тем, кто купит вход в другой Instagram, открытый для тех, кто раскошелился. В нём опубликован весь ролик, как животные готовят. Рецепт напечатан Вы хотите завлечь людей в одном аккаунте, а открывать кулинарные тайны только тем, кто не пожалеет денег, сообразила я. О, уже 150 человек подписалось, аликовала Краузе. Допустим, заинтересовалось сотня. Умножаем на 300, имеем 30.000 руб. как за ничего делать. Еду потом сами слопаем. Вход в закрытый профиль стоит 3 сотни? переспросила я. Да, ну пока кот повар будет открыт бесплатно, я наберу первые 1000 подписчиков и закрою, продолжала излагать свои планы Краузе. Объявлю ценник, реклама ко мне подтянется, всё пойдёт в прямом эфире онлайн. Сегодня запишем видео, только, пожалуйста, на ваш iPhone, мой плохо снимает. Лампочка, начнём с кота. Она разомкнулась в глубине квартиры, но я посмотрела ей вслед, Но Женяня не способна долго горевать. Если один её план идёт прахом, она всплакнёт, быстро утешится и придумает новый. Единственное исключение из правил утрата квартиры, но это уж очень крупная потеря. Сейчас посадим котика в столовой, вы будете двигать его лапами и говорить, сообщила свежеиспечённая блогерша, вбегая в столовую и держа в руках апатичного британца. Я оператор. Уго, 170 подписчиков. Популярность растет. Сейчас снимаем видеоролики, но я их не сразу выставлю. Подумаю, какой лучше для почино. Не понимаю, призналась я. Что неясно? Удивилась Розалия Пульдована. А если я буду двигать лапами Альберта Кузмича, все увидят мои руки и поймут, что не кот шинкует овощи. Поделилась я своими сомнениями. Ха, подпрыгнула Розалия Пульдова, знаете, как кукловод управляет марионеткой. Привяжите нитки к лапам котика, но их заметят, возразила я. Секундос, скомандовала Краузе, опять умчалась словно птичье перо, унесенная ураганом. Через секунду вернулась, держа в руках, как мне показалось, кучу тряпок. Сейчас, сейчас. Бормотала няня, привязывая к спинке бывшего детского стула кисы нечто вроде фартука с длинным карманом по подолу. Айн моментик, готово, сажайте Альберта Кузмича. Куда? – спросила я. Няня указала на передник. Туда? Непонятно? Пока нет, призналась я. Розалия Польдовна выхватила из моих рук флегматичного кота и запихнула его в карман фартука. Стало ясно, что фартук не что вроде слинга для новорожденных, это ки-рюкзачок, из которого внизу торчат ножки малыша, а по бокам болтаются ручки. Отлично, молодец, похвалила сама себя Краузы. А теперь наденем на котика кофточку с широкими рукавами и придвинем стул к столу. Ну как? Выглядит так, словно британец сидит за столом. Засмеялась я. Краузе зазметалась по кухне, перед невозмутимым Альбертом Кузьмечом появились деревянная доска, нож, красный перец, гранат, помидоры, сыр, тарелка с селёдкой, банки зелёного горошка и стручковой фасоль, растительное масло, отварная картошка. Затем Краузе положила на стол лист бумаги. Это речь Альберта Кузьмеча. Лампочка, вы прячетесь за стулом? Просовываете свои руки через разрез на спине в рукава кофты котика и начинаете поднимать и опускать его лапы. Помните, вы кот, он повар, суровый, конкретный. Прочитайте свою роль. Я изучила текст. Поняла. Двигаю лапами Альберта Кузмича с помощью своих рук. Начинаем, заявила Роза. Лампушечка, сейчас все зависит от вас. А вдруг я не справлюсь? Занервничала я. собьюсь. Кату простят всё, заявила Краузе. Если нам что-то не понравится, увыключимся, удалим записи и начнём заново. Надень чёрную ветровку с капюшоном, прикрой голову. Ты будешь не видна, я сфокусируюсь только на Альберте, но ну, на всякий случай пригнись. Готова? Перешла на ты няня. Да, ответила я, вылезая в ветровку. Начали. Скомандовала Розалия Пульдована. Добрый день, господа и госпожи, завела я базом. Меня зовут Кот Альберт Кузьмич. Я лучший повар в мире. Вот мой нож. Я приподняла лапу кота двумя своими пальцами, высунув их из широкого рукава, схватила нож и погрозила им камере. Сегодня мы приготовим пельменя ла аля Биканелли с компоненто и томатино горошкено. Альберт Кузьмич попытался вылезти из фартука, но я крепко держала его за передние лапы и продолжала. Блюдо оригинальное принадлежит к бинуаской кухне. Страна Бинуас закрыта для иностранцев, но мой хозяин, журналист, Тайком летает туда. Я, конечно, вместе с ним. Итак, первые 10 занятий. Приготовление блюд, которые я пробовала в государстве, где до меня не появлялся ни один кот. У! -у, -у, -у» завыл британец. Я потрясла его лапами. Понимаете, как это вкусно? Просто кричать от восторга хочется. Альберт Кузьмич чихнул. Слов нет, поэтому я о furкаю от удовольствия. Нашлось ей. Начнём. Напоминаю. Всего 300 руб. и все секреты фигианской кухни ваши. Роза округлила глаза. На секунду я растерялась, но тут же нашлась. Да-да. Это не ошибка. Именно фиджианской, основное население Бинуаза составляют фиджиани. О! -о, -о, -о, -о пропел Альберт Кузьмич и утроил свои старания освободиться. Крауза сделала круговое движение рукой, я правильно поняла её жест и ускорилась. 300 руб. Вы увидите, как готовится вермишелло Ибн Агурело по малюхийски. А Роза заморгала, я поняла, что-то не так. Заглянула в листок и продолжила. Пельменилло а ля биконеле на языке Мальпис называется э э макарони чудесино. Страна Бурлазака полна странностей. У! Перешёл в режим баса профундо Альберт Кузьмич. У! Почему я по-разному всё называю? Узнает тот, кто не пожалеет 300 руб. выкрикнула я. Но пока аккаунт работает бесплатно. Снято, завопила Роза, и в ту же секунду кот выскочил из фартука и умчался вглубь квартиры. Ура, успели! ликовала Роза. Лампы то гениально, живенько снимаем следующую часть.